«Людвиг Больцман и энтропия». Больцман был невысоким здоровяком с бочкообразной грудью и громадной спутанной бородой. Однако за внушительной и даже пугающей внешностью скрывалась ранимая душа. А ран, защищая научные идеи, ему приходилось получать много. Хотя к XIX веку принципы ньютоновской физики уже прочно утвердились в науке, Больцман понимал, что никто еще не пытался применить известные законы к противоречивой концепции атомного строения вещества, концепции, которую тогда принимали далеко не все ведущие ученые. Мы иногда забываем, что всего сто лет назад многие ученые упрямо верили, что атом – вовсе не реальный объект, а всего лишь хитроумная уловка. Атомы настолько малы, утверждали они – что, скорее всего, их вовсе не существует. Ньютон показал, что движение любых объектов определяют механические силы, а не духи и не желания людей. Больцман воспользовался этим и элегантно вывел многие законы для газов при помощи простого предположения. Он считал, что газы состоят из крошечных атомов, которые движутся подобно бильярдным шарам и подчиняются ньютоновым законам сил. Для Больцмана комната, наполненная газом, была подобна коробке с триллионами крошечных стальных шариков, каждый из которых отскакивал от стенок коробки и от других шариков, согласно ньютоновым законам движения. Больцман и независимо от него Джеймс Клерк Максвелл сделал величайший научный прорыв, когда математически показал, как из этого простого предположения можно вывести поразительные новые законы. Тем самым он положил начало новому направлению в физике, статистической механике. Внезапно оказалось, что при помощи нескольких базовых принципов можно объяснить многие свойства вещества. Поскольку законы Ньютона требовали, чтобы энергия сохранялась даже в приложении к атомам, каждое столкновение между атомами должно было проходить с сохранением общей энергии. Это, в свою очередь, означало, что для газа в комнате со всеми его триллионами атомов энергия также сохранялась. Получалось, что закон сохранения энергии теперь можно не только получить экспериментальным путем, но и теоретически вывести из базовых принципов, а именно из ньютоновского движения атомов. Но в XIX веке само существование атома все еще было под сомнением. Даже видные ученые, к примеру, философ Эрнст Мах, не считали зазорным оспаривать и нередко даже высмеивать теорию атомного строения вещества. Больсман, Человек, ранимый и склонный к депрессии, вдруг обнаружил себя таким общим громоотводом, главной мишенью для атак, нередко очень злых, всех противников атомной теории. Для них все, что нельзя измерить, в том числе и атомы, просто не существовало. К унижению Больцмана добавлялось еще и то, что редактор видного немецкого физического журнала отвергал многие его статьи редактор этот настаивал, что атомы и молекулы представляют собой скорее чрезвычайно удобный теоретический инструмент, чем реально существующие в природе объекты. Не выдержав всех этих нападок, в том числе и сугубо личных, в 1906 году Больцман повесился, выбрав время, когда его жена с ребенком были на море. «Очень печально», что этот выдающийся человек так и не понял, что год назад дерзкий молодой физик по имени Альберт Эйнштейн совершил невозможное. Он написал первую статью, наглядно доказывающую существование атомов.